Глава 57. Трудовые блудни. «Выходи, упырь, побазарим!» — не унимался Курт. Группа поддержки самурая вела себя потише, но только чтобы не спугнуть Сережу. «Да, умеет он встревать в неприятности. Надеюсь, ему хватит мозгов не открывать дверь». Не успел я об этом подумать, как дверь открылась. Но из нее вышел не Сережа, а Люба. Где этот урод? Я знаю, он у тебя! злобно прорычал Курт. Какой? О чем ты говоришь? Прикинулась дурочка девушка. Курт бесцеремонно отпихнул ее и вошел в небольшой домик, сделанный из гаража. Я в это время наблюдал за ними с расстояния сотни метров и первым увидел, как Сережа вывалился из вентиляционной шахты. Обломившийся под его весом в десяти метрах от друзей Курта «Вон он из вентиляции вывалился!» Заорал один из парней Сухой быстро поднялся, схватил свои шмотки И в одних трусах побежал за гаражи дома Парни рванули за ним Сережа выбежал с другой стороны Обогнув пятерку зданий по кругу И побежал ко мне Я стоял и улыбался, глядя на развлечения местных Вот мужики. Час назад их тут чуть не перебили всех. Они уже из-за бабы разборки устраивают. Сухой пробежал мимо меня, кивнув мне в знак приветствия. А вот парни, в том числе Курт, остановились передо мной. Взгляд у меня в этот момент был тяжелый и ледяной. «Мы тут...» — начал бубнить один из ребят. «Я вижу, что вы тут. А где вы должны быть?» «Где?» — не понял он. Фриону помогать. Никит, я понимаю, у вас дружба и все такое, но это наше личное дело, заговорил Курт, сдерживая злость. Личное? То есть в пятером на одного это называется личное? Я не об этом, он к моей девушке. Твоей? Что-то я не слышал, чтобы вы встречались? Ну, я ухаживал за ней, пока этот жук... Не присунул ей, да? Выходит, она не была твоей девушкой. Курт начал злиться. Скорее уже на Любу или на самого себя. Я не... она... ты не она? Ладно, буду знать. А сейчас быстро пиздик к Фреону и спросите, что вам делать. Курт молча ушел, опустив голову. Его друзья пошли следом за ним. Ну вот, я уже пользуюсь служебным положением для личных целей. Хотя защита друга это не совсем личное. Без сухого лагерь будет немного слабее. «Странно это признавать, но лучник он хороший, и это без крафтового оружия и со средним уровнем». «Спасибо», — послышался позади Сережин голос. Он все это время прятался между двумя модулями неподалеку и даже успел одеться. «Это что было? Ты совсем страх потерял». «Я только что такой трах потерял!» «Ты слышишь меня, Трахун фаршированный? Тебя же убить могли!» «Ты не понимаешь, дохлый!» «Я влюбился!» Влюблялку тебя оторвать бы твою!» Нашел в кого влюбляться!» «Мог бы сказать, что у тебя там клапан срывает, я бы в KFC зашел, принес бы тебе пару куриных ножек!» «И не называй меня дохлым!» «Мне это не нравится!» «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица!» «Блин, есть захотелось!» «У тебя инстинкта самосохранения совсем нет!» «Ты чуть не сдох, и сейчас про еду думаешь!» «Да че ты душный такой, обошлось же все. «Ага, тебе повезло, что я за тобой как раз шел». «За мной? Это зачем еще?» «Идем по дороге, расскажу. Времени мало». Я рассказал ему о том, что видел, когда попал в прошлое, рассказал о Татьяне и чем она занималась, хотя я и сам толком не знал этого, но и перед самим моим домом рассказал, что от него требуется. Мы вошли внутрь, Татьяна все еще спала, что только облегчало Сереже задачу а света и вовсе не было дома, что облегчало сохранение моих нервных клеток. — Ну и чё, прям сканировать твою девушку? Я же всё увижу. — Бывшую девушку, — поправил я его. — Типа тебе моё разрешение нужно, да? — Ну, нет, наверное. Так, ладно, приступим. — Угу, тут поскромнее, чем у Любы. — Хрясь, Подзатыльник получился немного сильнее, чем я рассчитывал. — Ай, ты же сам сказал можно! Ты не на грудь смотри, а жучки ищи. Или другие посторонние предметы. Да ищу я, ищу. Просто начал с груди. Туда же многие вставляют, силикон всякий и прочее. Ну и как, есть что? Силикона не вижу. Хрясь! Ай, да блин! Хватит на грудь пялиться. Хватит отвлекать меня. Опа! Что там? Странная хреновина. Где? В правой руке, похоже на чип какой-то. Подробнее можно, какого размера, как он выглядит, во что вживлен. Да блин, обычный чип, маленький очень. Я едва заметил его, просто в мышцу вроде. Давай еще ищи, мне покурить нужно. Я взял пачку сигарет из кармана Сережи и вышел на улицу. Люди заметно оживились, засуетились. В здании, где была теплица, вояки и просто крепкие мужики стаскивали различный материал. Резиновые покрышки, листы стали, лоскуты кожи и старую одежду. Даже амбалов как-то умудрились припахать. Они заносили внутрь какое-то тяжелое оборудование. Вот что за люди, а? Пока жареный петух за одно место не клюнет, не начнут шевелиться. И ведь так всегда было во всей стране так. Нужно что-то с этим делать. Нужно быть на шаг впереди, иначе не выживем». Не успел я докурить, как в доме раздался женский крик. Я тут же ворвался внутрь, уже догадываясь, что произошло. Сережа стоял, согнувшись, держась рукой за глаз. Таня сидела на кровати с опаской, глядя на него. Извини, Серж, я не узнала тебя сразу, бормотала она. А че дерешься-то сразу? А как не драться? Просыпайся, а значит, а ты стоишь надо мной со светящимся глазом и пялишься, как робот вы прям подходите друг другу лишь бы избить бедного друга вот так и помогай ты что делал вообще спросила она сережа замялся не зная что ответить сканировал тебя у него навык такой рентгеном искал скрытые предметы ответил я за него ну и как нашел что то нет не нашел снова я за него ответил выглядело это странно но он мог сказать лишнее фух но это хорошо «А то я сама боялась, что мне вживили чего». «Ты как вообще? Болит что-то? Что помнишь?» «Не знаю, странно все как-то. Я почти ничего не помню. Только как мы ехали к вам, этот ублюдок, он сказал, что знает тебя. Рассказал, что ты приходил к нему и повелся на ловушку». «Ловушку?» «Да, тебя ждали, этот Гейтс». «Герц». «Точно, он хотел захватить тебя. Ты нужен его боссу, Зеро». «Только ты сумел сбежать, еще и ядро прихватил, по нему тебя и отследили». «У меня и до этого ядро было. Почему его не отследили?» «Они не знали, у кого оно именно. Они только получают сигналы о местоположении каждого из них, а их много кто растащил из куратов. «Откуда ты все это знаешь?» «Он мне рассказал». «Значит, хотел, чтобы я и это узнал. Что он еще рассказывал?» «Ну, в основном материл тебя и когтя». «Обещал превратить вашу жизнь в ваты и все такое, но и про Кирилла рассказал». «Ясно. Он провоцирует меня на очередную ошибку. Хочет снова заманить в ловушку». «Почему они тебя так боятся?» «Хрен их знает. Ты мне расскажи, что было в том флаконе?» «Каком?» «Что я выпил?» «Я же говорю, что ничего не помню». «И как в больницу приходила, не помнишь? Видео то...» «Какое?» «Что на шее у Игоря было». «Игорь жив?» «Где он?» – оживилась Татьяна. «Да где-то лазит. Его весь лагерь подкармливают. Он на очередном обходе, наверное. Ладно, ты отдыхай, а нам еще кое-что сделать нужно». «Я... вам помешала, наверное. Я утром уйду, не хочу твою личную жизнь портить». Опустив голову, пробормотала Татьяна. «Ничего, Света не против. Оставайся сколько нужно». «Правда? Ну, я найду себе жилье. С кем можно поговорить, кто здесь главный?» Фрион, блондин такой с бледной кожей. У тебя она тоже очень бледная, и вены эти, и глаза. Ты здоров? Здоровее многих. Если он главный, почему ты говорил с тем гипсом? Я главный по части внешней политики и безопасности. Ладно, нам правда некогда, идем сухой. Рада была увидеть вас. Я завтра найду, куда перебраться, и заодно узнаю, чем могу быть полезной. Мы с Сухим вышли и направились в промышленное здание, где были теплицы, генераторы, фильтры и все прочее. «Почему ты и про жучок соврал?» — спросил Сережа. «Я ей не доверяю. Вдруг ее заслали сюда?» «У, братан, похоже, у тебя развиваются логически построенные монотематические систематизированные бредовые идеи. Паранойя, проще говоря. Давно у психиатра был?» «Очень смешно. Ты сам-то давно обследовался» или ты на психолога поступил чтобы самого себя лечить один один братан так это а что ты еще от меня хотел сейчас узнаешь мы нашли фриона он вместе с анной и еще десятком работяг трудились над крафтом вещей фриона пришлось оторвать от важного занятия ради еще более важного он показал нам где установлены ядра из декорраттов оба были в генераторах выглядящих просто механическими монстрами «Сканируй!» — приказал я сухому. «Что, генератор?» «Ядро. Я хочу знать, что в нем». Сережа начал сверкать своим глазом, и ему тут же стало плохо. Он закрыл глаза, застонал и согнулся пополам. «Эй, ты чего?» — спросил я. «Я сейчас Хила позову», — протараторил убегая Фрион. «Серж, ты как?» «Да все нормально. Там такие же жучки, как у Татьяны». «А чего ты исполняешь тут?» Хотел Фреона спровадить, у тебя же паранойя. Вдруг и он в сговоре с врагами. Тьфу ты! Фреону я доверяю. Больше, чем бывшей девушке? Девушкам вообще нельзя верить. Хотя про жучки у Тани ему лучше не знать. Тут ты прав. Кому плохо, кого лечить? Ворвался в подвал паренек лет двадцати на вид. Вот этого. И желательно мозги ему вправить. Хилл приложил руку к колбу сухого и вскоре убрал. Так он здоров? Да? «Почему тогда он постоянно какую-то херню творит?» — спросил я. «Ну, это уже не ко мне вопросы, фри, я пойду?» «Да, да, конечно. Так что это было, Сергей? Я думал, ты пострадал?» да, что чё чё-то в глаз попало просто. Все нормально». «Так, а что вы искали?» «Отслеживающие чипы. Они в обоих ядрах есть», — ответил я. «Во как! Тогда нужно их извлечь и уничтожить?» «Не нужно, не сейчас». Пусть враги думают, что мы ничего не знаем. Я придумаю, как это использовать против них. Как скажешь. Но я все равно хочу разобрать один из них и изучить, из чего они состоят и как работают. Я с такими технологиями впервые столкнулся. Хотя всю жизнь изучал все от старой механики до наноэлектроники. Изучай. Одного нам будет достаточно. Фреон начал возиться с генератором и ядром а я пошел глянуть, как там продвигаются дела с крафтом. «О, вот и ты!» — возбодрилась Анна. «На, примерь!» Она протянула мне кожаные перчатки со специальными отверстиями для выдвижных когтей и отрезанными пальцами, или как там это называется. Надев их, я удивился, насколько они удобны, совсем не мешают никаким моим движениям, в том числе когтям. «Удобно!» — сказал я. «Они не для удобства!» возразила Анна и неожиданно резанула мне по рукам ножом. На перчатке осталось лишь вмятина от лезвия. Правда, и нож был обычный, не крафтовый и даже не боевой. О, неплохо. Конечно, неплохо. А на тыльной стороне ладони еще есть рельефная стальная накладка как для защиты, так и для нападения. Ее можно неплохо врезать. Я тебе весь комплект такой хочу сделать. Материала только маловато. Лучше оружие себе сделай. Так у меня и так крафтовая. Единственный уровень оружейника у меня слабенький пока. Другие ребята меня в этом деле скоро обгонят. Тогда я обновлю оружие. Может и мне что-то прокачать? Попробуй. Какой у тебя инвентарь? Сейчас гляну. Два килограмма четыре ячейки. Отлично. Можно делать четырехкомпонентные предметы. Это как? Ну, в основном тут у всех одна. В лучшем случае две ячейки открыты. Они могут только готовить материал для дальнейшего крафта. Например, кожу обработать. Это внутри инвентаря делается? Частично. Попадая в инвентарь, предмет как бы оцифровывается. Затем его можно менять вручную. Имея профессию, это делается намного легче. Материал легче поддается обработке, чаще получается желаемый результат. В общем, проще самому попробовать, чем слушать объяснения. Более-менее нормальные вещи могут делать только я, Фреон и еще вон тот парень. Он вроде Фреона во всем тут помогает. Остальные готовят для нас материал. Я могу крафтить броню и снаряжение типа противогазов. С оружием пока не очень, только первый уровень. Зато тот парень уже до второго довел эту профу. Он с десяток мечей, ножей и копий сделал. Правда, первые совсем никудышного качества. Можешь их разобрать на компоненты, вдруг что-то путное будет, используем снова. А фреон что качает? Фреон по электронике всякие вещи. Но там сложнее. Чтоб целый предмет собрать, нужно очень много ячеек инвентаря. Но он по кусочкам все делает. Пытался вроде рации всем сделать маленькие и удобные. Да, чтоб прием хороший был. Зиккураты все еще глушат сигнал, но без тумана не так эффективно. Еще две девушки алхимию качают. зели всякие вроде тех, что ману восстанавливают, но у них неприятная побочка. Какая? Стоять не будет. Я ожидал от Сережи такую шутку, но не от тебя. С кем поведешься? Так что за побочка? Замедленное восстановление, уменьшение максимального запаса и прочие неприятности. Ясно. Блин, совсем забыл очки распределить. Кстати, я тут разблокировал всякие возможности на 20 уровне. Вроде в группы могу собирать и даже в кланы. Ого, уже ввели эту обнову? Наверное, в тестовом режиме, раз только с 20 уровня доступно. Попробуем? Ты сначала почитай, что это дает. Точно. Я погрузился в интерфейс, стараясь отогнать сонливость и усталость. Появилось три новых вкладки. Поиск группы, кланы и торговля. Интерес появился сразу ко всем. Я даже приободрился и отнял у Анны кофе. Похоже, планы поспать только что превратились в несбыточную мечту. Ну да ладно, зато наконец появилось окно в большой мир, где можно поговорить с другими игра выжившими. «Тфу, какая гадость!» — выругался я, сделав один глоток. «Он без сахара!» — вовремя предупредила Анна. «Да я уж заметил, спасибо!» Отставив кофе в сторону, я сосредоточился на интерфейсе. «Итак, торговая площадка!» Открыв ее, я тут же испытал глубокое разочарование. Нет, она была рабочей и активной. Вот только ни одного предмета на ней не нашлось. Хотя чего я ожидал, если она доступна с 20 уровня, а я, видимо, первый, кто его получил. Откуда там взяться предметом? Зато было время изучить все группы товаров. Их оказалось немало. Гораздо больше, чем мы крафтили. Помимо оружия, брони, алхимии и аксессуаров, видимо, так называли электронику и гаджеты, Были еще вкладки просто для материалов, для артефактов Сисадмин, разбери, что это такое А также вкладки для еды, воды, топлива И самая непонятная вкладка «Разная» Судя по всему, последняя для предметов вне всех предыдущих категорий Что же, предусмотрительно Даже интересно, что там может появиться Закрыв торговую площадку, я открыл вкладку «Поиск группы» Первым делом система спросила, как меня называть. Сначала я хотел ввести фамилию, но немного подумав, не стал. По ней меня могли узнать недоброжелатели, ну а там мало ли что они могут мне сделать или узнать чего лишнего. По той же причине не стал вводить и прозвище типа «Гроб». Для максимальной конспирации ввел самое бредовое, что пришло в голову, да еще и на английском. Передо мной тут же начал грузиться список других игроков, где показывались только ники и уровни. Изначально сортировка была либо случайной, либо по дате регистрации в базе, либо поблизости друг к другу. Но можно было включить сортировку по имени или по уровню. Я решил посмотреть, кто мне наступает на пятки. Тут сделал неприятное открытие. Меня уже давно не только догнали, но и перегнали. Максимальный уровень, что я увидел, был 34-й. По имени выжившего, состоявшего из иероглифов, я предположил, что это азиат. Тайц или кореец, они там повернутые на играх, те еще задроты. В голове не укладывались такие цифры. Он вообще спит или только зомбаков рубит? Дальше между несколькими другими азиатами, выше 30 уровня, уже примешивались английские ники. Хотя не факт, что это были иностранцы. Я вот тоже на английском написал свой. В общем, листать до своего имени я устал и сдался, пролистав около сотни ников. Это я только до 28-го уровня опустился. Немало, оказывается, выживших. Но еще больше удивило, что большинство из них... Американцы, европейцы и азиаты. Хотя и россиян хватало. Еще одно подтверждение того, что вирус накрыл весь мир. А значит, уже нет никаких стран, военных блоков и альянсов. Теперь есть только выжившие. Кто одиночка, кто в группе. Позже может и целые города появятся. Но пока... Пока остается только качаться. Хотя нет, не только. Нужно еще убить ублюдков, которые считают себя здесь новой властью.